Глава тридцать первая В отеле четыре времени года охотно селились кинозвезды и политические деятели. Там был красивый парадный вход, но мы припарковались за углом возле служебного. Большой молочный фургон подтянулся к приемному окну, и кухонный персонал разгружал товар. Коннор взглянул на часы, мы ждали минут пять. Женщина в деловом костюме вышла к приёмному окну, огляделась и помахала нам. Коннор помахал ей в ответ. Она исчезла. Коннор вынул бумажник и достал пачку двадцаток. "Первое, что я выучил, став детективом", сказал он. "Это то, что прислуга в отеле бывает порой исключительно полезна. Особенно теперь, когда полицию так ограничили в правах. Мы не можем войти в номер без ордера на обыск. А если войдём, то всё, что найдём, не будет считаться уликой, верно?" Верно. А вот горничный или коридорный могут. Я научился заводить нужное знакомство в больших отелях. Он открыл дверцу. Я только на минуту. Он подошёл к приёмному окну и ждал. Я постукивал пальцем по рулю. В памяти всплыли слова: "Я передумал. Любовь чудный дар, прекрасный, сверкающий огненный шар". Вышла горничная, быстро поговорила с Коннором. Он записывал. В руке у неё была какая-то золотая вещь. Он не дотронулся до неё, только взглянул и кивнул. Она сунула драгоценность обратно в карман, он дал ей денег, и она ушла. Шалят мои нервы, в душе моя тьма. От этой любви схожу я с ума. Нет больше стыда, ну что за беда. Из двери рядом с приёмным окном вышел коридорный, неся синий костюм на вешалке. Коннор что-то спросил, коридорный взглянул на часы, прежде чем ответить. Коннор нагнулся и внимательно осмотрел полы пиджака, потом откинул её и стал разглядывать брюки. Коридорный убрал костюм, а принёс другой, синий в полоску. Коннор тоже его осмотрел и что-то бережно соскрёб с полы в маленький целлофановый мешочек, потом уплатил коридорному и вернулся к машине. — Хотели что-то узнать о сенатрии Роу, — спросил я. — Многое хотел узнать, и о сенатрии Роу тоже. У помощника Роу вчера были в кармане белые трусики, а на Челилл были черные. Это так. Но я думаю, мы на верном пути. Что вы положили в мешочек? Он вынул его и поднес к свету. Я увидел сквозь пластик темные нитки. — Я думаю, это нитки от ковра. Они тёмные, как ковёр в конференц-зале накомота. Надо проверить в лаборатории, а пока у нас есть другие дела. Едем куда? В дарли Хиггинс к владельцам микрокона.